и многие титулованные воры охотно встречались с друзьями, деля информацию и прибыль пополам. Через полчаса к указанному дому на Пятницкой отправились две машины боевиков — Ахвали Диане и Хотивари. Еще через 20 минут туда подъехала темно-вишневая девятка, в которой рядом с водителем сидел Хаджи Асланбек. Он просчитал все варианты, и рассчитывал откупиться малой кровью. Завтра ему нужно будет выбивать кредиты на ремонт жар птицы, эти КГБшники должны были ему помочь. Он вышел из машины с видом победителя. Не каждый день удается убрать такого соперника, как Гурам Хативари. Хаджи нравился самому себе. Такого зверя мог загнать только опытный охотник». Он еще успел помечтать, сделав несколько шагов. Его расстреляли буквально в упор из двух подъехавших автомобилей. Тело чеченского лидера. Преступной группировки. Попало более двадцати пуль. Изрешитив его до неузнаваемости, досталось его водителю. Парня убили просто так, уже по инерции, за компанию чтобы убийство Хаджи выглядело более солидно. А еще через два часа у здания континенталь банка произошел страшный взрыв, и только к утру среди останков трех трупов, найденных в автомобиле, стоявшем у здания банка, опознали и тело погибшего президента континенталь банка одного из самых влиятельных банкиров страны Артура Саркисяна. В эту ночь в маленьком городке Хэммэл Хэмпстед под Лондоном, в частной клинике, все никак не мог уснуть и рафаэль Багиров. Этот неизвестный сдержал свое слово, подарив ему два дня. И Багиров успел перевести деньги в надежное место, откуда их никто и никогда не сможет достать. Но на душе все равно было неспокойно. Может, от того, что он привык к присутствию рядом с Зоей, когда он засыпал. Может, от того, что сегодняшний ужин был непривычно тяжелым и острым. Может, просто было полнолуние, и оно действовало на его психику. Но он не спал. Возможно, его взволновала трагическая гибель Гурама Хативари, о которой ему сообщили из Москвы или невероятное бегство этого незнакомца Керима Измайловича зои и из Шереметьева. Керим ничего не сказал об этом, но Гасанов рассказал очень подробно. И сказанного Багиров понял, что только смелость и быстрота этого хамовитого типа, появившегося так внезапно, спасли девушку от крупных неприятностей. Когда стрелки часов показали половину первого, Он поднял спутниковый телефон и позвонил Зое. Она не сразу ответила. Видимо, спала. «Ты уже дома?» — спросил Багира вместо приветствия. «Да, Рафаэль Мамедович», — ответила она, еще не полностью пришедшая в себя. «А где ночевала вчера?» Я звонил, беспокоился. «Они меня отвезли на квартиру, я спала там совсем одна». «Соврала Зоя, чтобы не вызывать гнев ревнивого хозяина. «Да, я знаю, что ты одна!» — вздохнул он. «Документы забрали?» «Я их взяла и отдала, как вы приказывали», — доложила Зоя. «Хорошо. Все правильно сделала. Когда приезжаешь?» «Завтра утром. Я скажу ребятам, и тебя встретят». «Спасибо. Спокойной ночи» пожелал он. Спокойной ночи. Зоя вдруг позвал Багиров. Он хотел рассказать, как ему одиноко, как трудно засыпать без нее, как она ему небезразлична. Да, Рафаэль Манедович? Ничего. До свидания. Он подключился. Привычка не поддаваться эмоциям сработала и в этот раз. Он набрал еще один номер. Ему сразу ответил веселый голос Керима.